какими бы низкими они не были. Завтра эта красивая женщина станет довой, а сегодня получит на ночь перепуганную до смерти муженька. В этом вся суть крестового похода. В нем нет места морали. Мак, Болон взглянул на часы. Если удастся избежать на дороге пробок, то часам к трем он должен быть уже у Сеймура, чтобы нанести очередной удар. И, возможно, смертельный. Болон остановил машину.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 вытирающие руки об яркий разноцветный передник. Она заметила Болана и раздраженно спросила, «Ну что еще? Что здесь происходит?» «На вашей линии выполняются ремонтные работы, мэм», ответил маг, извиняющийся тоном. «Вы выбрали для этого неподходящее время. Я как раз готовила обед. Сколько еще времени вы будете возиться?» болон не ответил на ее вопрос. На пороге из-за спины женщины возник еще один охранник. Он казался встревоженным и сжимал в руке пистолет.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 Они обогнули лесополосу, по направились к бассейну, и охранник остолбенел, увидев царивший там беспорядок. «Черт, что здесь произошло?» «Электронная буря», — серьезным видом заявил Болан. «Магнитный контакт между водой и кабелем высокого напряжения». Продолжал он нести колесицу чувствуя, что громила принимает все за чистую монету. «Идите сюда, я вам покажу». Маг стоял на краю бассейна и смотрел в воду. Нащупывая под пистолет, охранник направился к Болону. Затем остановился рядом с ним и, потеряя затылок, с изумлением уставился на красную воду и плавающие в ней жезлонги. «Эти электроны — настоящие маленькие бестии!» — нравоучительным тоном завершил маг свой урок физики. «Все равно не понимаю!» — пробормотал охранник и для большей уверенности еще крепче сжал рукоятку пистолета, начиная вытаскивать его из кобуры.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 Нет-нет-нет, не думаю, пахнет чем-то странным. Вам лучше выйти из дома. Она ковернула в знак согласия и направилась к двери.